про шляпы и про тараканов. По папаху из авчины я носила с удовольствием. А вот настоящие шляпы мне категорически не шли. И все же, кое-какие шляпные впечатления накопились, тем более, что я всегда с наслаждением внимала дамам, предававшимся упоительным воспоминаниям о былых шляпках, своих собственных, бабушкиных, тетушкиных и даже увиденных некогда в трофейных фильмах. Дамы описывали в мельчайших подробностях: вдохновенные, сладострастно, шляпы фетровые, бархатные, из итальянской соломки, широкополые и без полей, с высокой тульёй и низкой, таблетки с вуалетками, шляпы украшенные лентами синелькой, цветами, фруктами и перьями. С предыханием вспоминали модисток равных, которым теперь уж не сыщешь, Вслушиваясь в шляпные рассказы До поры до времени я и не подозревала, что и бабушка моя, мамина мама, тоже была модисткой. Временное дозволение Сумской ремесленной управы, выданное бабушке, мещанке города Глухова Черниговской губернии, на право производства в городе Сумах и его уезде шляпочного мастерства, увенчанное гербом Российской империи и удостоверенное замысловатыми подписями ремесленного головы, старшины и письма водителя обнаружилась среди ошметков семейного архива совсем недавно, в новейшие уже времена. Знала бы раньше, слушавалась бы в шляпные мемуары трепетнее. И у мамы моей во времена моего детства была черная велюровая шляпка, скромная, маленькая, очень ейшедшая, кажется, единственная за всю жизнь. А вот среди московских девочек популярностью пользовались фетровые капоры старообразных фасонов и сомнительных расцветок преимущественно грязновато-бордовые и темно-зеленые. Кстати говоря, слово бордовый отца моего его коробило. Услышав его, он мучительно морщился и терпеливо объяснял, что не бывает бордового цвета, а есть цвет бордо. Цвета капоров, его живописца ужасали. К фасонам он был равнодушен. Поэтому по счастливому случаю, но на мою беду, мне купили шапочку звучного вишнёвого цвета из чисто шерстяного трикотажа. Славную шапочку теплую, скроенную на спортивный конькобежный манер, с мыском, белой полоской от албаг за отелку и завязками. Родителей шапочка восхитила, а я ее возненавидела. На самом-то деле я мечтала о платке, простецком, клетчатом, клетчатым, по старушечке подвязывающимся под подбородком, потому что такие платки носили самые авторитетные в нашем дворе девочки, подвальные жительницы. Не авторитетные носили капоры. Но платок на голове малолетней дочери казался родителям моим социальным нонсенсом, а шапочка, как на грех, оказалась изумительного качества, и я обречённо носила её из года в год, до тех пор, пока не взбунтовалась. И толчком к бунту послужило явление двух необыкновенных в нашей реальности девочек, натуральных француженок, более того, парижанок. Юные парижанки вместе с матерью своей Элегантной дамы в просторном манто и изумительной широкополой шляпе, опоясанной мерцающей серебристой лентой, воспользовавшись хрущевской оттепелью, прибыли в гости к тетке своей, дружившей в свою очередь с моей тетушкой. Сестры встретились после многолетней разлуки. Не знаю, ликовали ли по этому поводу они сами, может, и грустили, но окружающие пребывали в состоянии эйфории. Приезд француженок пришелся на весенние каникулы. Девочки говорили по-русски, поэтому произошла череда встреч, потрясших меня до глубины души и во многом перевернувших мое сознание. Но нисколько не походили новые знакомые на школьных и дворовых моих подружек. Из другого они были слеплены тесто. Иначе разговаривали, двигались, одевались, даже выражения лиц у них были иные. Голову старшей девочки, невзирая на холодноватую московскую весну, украшали одни только каштановые кудри. Головка младшей повязана была хорошеньким шелковым платочком. Вот в одну из наших весенних встреч во время прогулки в Коломенском я и сорвала с головы дурацкую детскую шапочку, не в силах терпеть ее дальше. Бунт против вишневой шапки созрел не без участия Этель Лилиан Войнич, чей роман Овод я с упоением читала в те же мартовские дни, коротая время между встречами с француженками. Своим примером литературный персонаж плод воображения английской писательницы укрепил мою волю и дал силы для противостояния, которое и не понадобилось, потому что бунт мой мама приняла кротко, и вишневую шапочку сразу же отдала какому-то нуждавшемуся в ней ребенку. А платочек на голове француженки оказался аргументом в мою пользу. И с тех давних пор я повязываю платками, не потеряв интереса к шляпкам особенно старинным. А ведь какие изумительные шляпы обнаруживаются на старых семейных фотографиях. Великолепное качество снимков позволяет с помощью лупы разглядеть причудливые их детали. Казалось бы, шляпы эти канули в вечность одновременно с Российской империей и тогда же истлели. А нет, некоторые подзадержались. Среди обитавших некогда в Арбатских наших окрестностях чудаковатых старых дам Язык не поворачивается назвать их сумасшедшими старухами. Встречалась одна точно в такой же шляпке, как на старых фотографиях. Это было удивительное сооружение, оснащенное кружевной вуалью и увенчанное замысловатой композицией из цветов и перьев. Шляпу старая дама не снимала круглый год, только зимой повязывала сверху пухлым, траченным молью шарфом. Замечательную вещь, мне удалось однажды рассмотреть вблизи и очень подробно. Давним летом владелица шляпыpostречалась мне на троллейбусной остановке возле Арбатской площади. Давно уже заинтригованная поразительной конструкцией, я, конечно же, влезла в троллейбус вслед за старушкой, хотя быстрее и проще было бы добежать до дома переулками и проходными дворами. Пристроилась рядом и принялась изучать искоса это выцветшее ветхое чудо. Обнаружилось, что некогда роскошные, а ныне облезлое перья Это остатки хвоста обглоданной жизнью птицы. От тельца и головки, которой остался один только проволочный каркас. Бывшие розы и незабудки претерпели диффузию и по цвету неотличимы друг от друга, что вуаль вовсе не кружевная, а просто дырявая. Но вот что удивительно. Несмотря на огромный ущерб, нанесённый изумительной вещи временем и житейскими обстоятельствами, шляпа подобно древним руинам на гравюрах пиранези выглядело не жалко, а торжественно и даже значительно. Это была уже не шляпа, а символ ушедшей эпохи, памятник ей. Как и сама ее обладательница, невозмутимо передвигавшаяся по Москве середины шестидесятых, в кружевных митенках, на дряблых, покрытых старческой гречкой руках, и небрежный румянец под дырявой вуалью и рукава фонарики не делали даму смешной или нелепой, потому что кроме шляпы, митенок и батистовой блузки в мелкий горошек, сохранила она с прежних времен образцовую осанку, несуетливую поступь, безмятежное достоинство. Для полноты картины нужно добавить, что поверх блузки надето было подобие сарафана, сооруженного из облысевшего бархатного платья, драгоценного некогда гранатового цвета с отрезанными рукавами. А отечные ноги втиснуты в разношенные, порыжелые кеды. Для того времени наряд странный, для сегодняшнего дня актуальный, винтажный. В троллейбусе прямо напротив нас растопырилась сразу на двух сиденьях громоздкая старуха в платке и вегоневой кофте. Может и ровесница замечательной моей дамы. Высокомерно оглядев мою соседку, старуха щербато осклабилась. Извительно подмигнула, явно рассчитывая на взаимопонимание. Ишь, барыня на вате, вырядилась людям на смех, видать, совсем сбрендела. Тараканы в голове завелись. Но дама моя и бровью не повела. То ли ей дело не было до того, что думают о ней окружающие, то ли была она глуховата. Кстати говоря, сквозь дырявую вуаль я разглядела бровь, выщипанную в тоненькую ниточку. Конечно же, бабкино высказывание про тараканов в голове было всего лишь метафорой. Но как же я изумилась, когда, покосившись на заворажившую меня шляпу на заскорузлом некогда розовом лепестке, и вправду увидела парочку крошечных таракашек, тараканийх младенцев. А на соседних с розою незабудках шевелилась целая стайка таких же. Видно только, что вылупились они в шляпных глубинах и сразу же выползли на свет, на людей посмотреть себя показать. Однако ни от новорожденных таракашек, ни от тёткиной метафоры не возникло в душе моей ни ужаса, ни брезгливости. Тараканы не вызывали у меня ни малейшего негатива, потому что с детства я привыкла к нашей квартирно-коммунальной фауне. Под нашим домом, выстроенным в конце предыдущего века, существовал обширный подвал, сообщавшийся с другими, по слухам, многокилометровыми городскими подвалами, в которых шла своя неведомая нам жизнь. Предположение о таинственной жизни подвала в годы спустя подтвердили диггеры, исследователи московского андеграунда. Разнообразная живность проникала на наш первый этаж непосредственно из подвала. Ночами под паркетными полами сновали и громко топали машины и толпы мешали спать. Мы долго терпели, но наконец терпение наше иссякло, и мы принялись заряжать мышеловки. И каждую ночь они оглушительно выстреливали. А мы просыпались в ужасе и холодном поту, потому что мыши наши оказались неопытными и очень доверчивыми. Не требовалось даже сыра, чтобы заманить их в мышеловки. Неискушённым зверькам хватало корочки поджаренного черного хлеба. То есть охота на мышей шла успешно. Но когда количество жертв перевалило за полсотни, а топот под полом ничуть не ослабил, мы отступили, признали за мышами право на равное с нами существование. А может, просто устали от душегубства. Кроме мышей, соседствовали с нами и другие представители фауны. По ночам старинную чугунную ванну оккупировали десятки упитанных черных слизней, крупных улиток без панцирей. Слизни неторопливо перемещались по стенкам ванны, кстати говоря, добросовестно очищая их от грязи. Нас ничуть не боялись, вели себя солидно по-хозяйски, а к утру мирно уползали в отверстие для слива воды. И как только они догадывались в кромешной тьме о приближении рассвета. Что же касается тараканов, то их у нас жило целых два вида. Одни самые обычные, рыжие, так называемые прусаки, безвредные, хотя и вызывающие некоторую брезгливость. И другие, крупные, похожие на огромных черных жуков. На этих рука не поднималась, так они были значительны. Тем более, что в квартире бытовало суеверие, что если раздавишь черного таракана, накликаешь несчастье. То есть никакой фобии мы к соседям нашим меньшим не испытывали. Исключение составляли одни лишь клопы, кровососущие насекомые, в 50-е годы оккупировавшие столицу и вызывавшие омерзение и всеобщую ненависть. Но об этих тварях и вспоминать не хочется. Однако от мышей и тараканов возвращаюсь к шляпам. Хотя с незабываемой встречи с юными француженками и произошедшего из нее бунта я носила исключительно демократические платки, Время от времени, заворожённая разноцветными колпаками, гладенькими шелковистыми или аппетитно ворсистыми шляпными заготовками, обмирала перед витринами шляпных мастерских. И порой заходила внутрь, напяливала на голову какое-нибудь готовое изделие, гляделась в зеркало и в очередной раз убеждалась, что шляпы не идут мне категорически, хотя в глубине души продолжала тлеть подобие шляпной мечты. Как вдруг Появилась у меня ученица, женщина средних лет, жизнью побитая, пребывавшая к моменту нашей встречи в состоянии давней и глубокой депрессии. В учебное наше заведение в большинстве своем попадали люди с непростыми судьбами и характерами, пережившие разнообразные жизненные катаклизмы, но продолжавшие искать себя и надеяться на перемену участи. Вот Антонина Ивановна оказалась таким человеком. Робкие ее рисуночки — Облака за окном, нарисованные твердым карандашом на тетрадных листках в клетку, показались мне славными, трогательными. Во время первой встречи глаза Антонина Ивановна сочились слезами, веко дёргалось, руки катастрофически дрожали. Требовалось срочно поддержать человека, и я принялась вовсю расхваливать рисунки. И это было правильно, потому что Антонина Ивановна приободрилась, взяла быка за рога, И двинулась в избранном направлении семимильными шагами. По моему же совету поступила на работу в музей. Терла швабры полы, драила лестницу изучала искусство. И вскоре вместо скромных карандашных рисуночков стала приносить большие пастели, жизнеутверждающие натюрморты с цветами, фруктами и овощами, нарисованные талантливо и чрезвычайно аппетитно. Удавались Антонине Ивановне и портреты, особенно детские. Человек деловитый, она стала получать заказы от знакомых. Большим успехом творчество ее пользовалось на родине. Антонина Ивановна происходила из небольшого прикарпатского городка. Там же жили ее родители. Некогда москвичи, после войны они обосновались в Прикарпатье и всю жизнь мечтали о том, чтобы дочь их вернулась в столицу. По этой-то причине Антонина Ивановна вышла замуж за первого попавшегося москвича прожила с ним немало ужасающих лет, претерпела бездна унижений и похоронила мужа, скончавшегося от белой горячки. Намаялась и нервную систему и изрядный кусок жизни, но обрела московскую прописку. Тем временем, обожавшая Антонину Ивановну отец, неутомимый труженик, накопил деньги на кооператив для дочери. Иван Иванович был лучшим в своем городе шляпным мастером, и Антонина Ивановна тоже смыслила в шляпном деле. Очень огорчали ее мои простецкие платки, просто приводили в отчаяние. И в один из приездов отца Антонина Ивановна нас познакомила, как оказалось, с прицелом. Иван Иванович внимательно рассмотрел меня, поставил диагноз, прописал черные широкополые шляпы, и вскоре с оказии они стали пребывать в Москву. Не раз отправлялась я на Киевский вокзал встречать с очередным прикарпатским человеком очередную черную шляпу. Конечно же, ни одна мне не шла. Но не хотелось огорчать Ивана Ивановича, я восхищалась, благодарила, и в ответ получала следующую. В результате чего образовался небольшой запас черных широкополых шляп. В Москве Антонина Ивановна так и не прижилась, но боялась разочаровать родителей, жизнь положивших на московскую идею. Только после их смерти вернулась она в свой городок и принялась ездить сначала в недалекую Венгрию, а потом в Польшу, к знакомым знакомых. Да не просто так а на заработки. за скромную плату и содержание рисовать портреты хозяев и их детей, украшать фруктово-овощными натюрмортами чьи-то особняки и коттеджи. И на родине, в самые тяжелые 90-е годы, рисование ее спасло. В лучших традициях заказчики расплачивались с Антониной Ивановной натурой, снабжали овощами со своих огородов, кормили обедами. Пару раз в году Антонина Ивановна наезжала в Москву проведывала пустующую квартиру, звонила, приезжала в гости, а в последнем разговоре намекнула, что постриглась в монахине и уходит в монастырь католический, в Прикарпатье известный. Если благословят, будет писать иконы. Шляпы Ивана Ивановича долго лежали без применения, но теперь, кажется, у них появилась перспектива. Одна шляпа уже определилась. Ей загнули поля и превратили в треуголку для внука Егора. Треуголка получилась превосходная, очень идет Егору. Он в ней вылитый джек воробей Пожалуй, что и оставшиеся шляпы можно будет приспособить для каких-нибудь веселых затей. А совсем недавно, в связи со шляпами, напомнили о себе тараканы. Выяснилось, что существует таки между ними мистическая связь. Нынешним летом возле дома, на столбике низенькой ограды, отделяющей газон от тротуара, увидела я шляпу, велюровую глубокого шоколадного цвета, похожую на шляпку белого гриба. Фасон шляпки с волнистым замысловато сформированным краем неопровержимо свидетельствовал о том, что она явилась на свет в середине прошедшего века. Конечно же, я не прошла мимо шляпки, алчно ее схватила, рассмотрела и поняла, что она абсолютно девственна. Никто ее не носил. Может и примерял, но следов соприкосновения с чьей-либо головой атласная шляпкина подкладка не сохранила. Ликуя, я притащила шляпку домой, но не примерила сразу. Отвлеклась на хозяйственные манипуляции. На телефонный звонок выскочила за хлебом. Шляпка пролежала на табурете часа полтора. А когда наконец я взяла ее в руки, то к изумлению своему, увидела в шляпкиной глубине тесно сгрудившуюся компанию, небольшую семейку рыжих тараканчиков, выполшую на свет божий из уютного своего гнездышка из -под сияющей золотистой подкладки. Увы, годы не пошли на пользу ни мне, ни тараканам. В новейшие посткоммунальные времена с безобидными жучками воевали не на жизнь, а насмерть и успешно. Я передернулась от отвращения, и куда только подевалась былая моя толерантность. Схватила шляпку, сунула ее в полиэтиленовый пакет, бросилась к мусоропроводу, раскрыла алчную его пасть и остановилась. Зачем горячиться? Можно ведь поступить разумнее. Но не расставаться же так грубо с почти уже антикварной вещицей, к тому же родом из детства. И хотя обыкновенно я задним умом крепка, но на этот раз затормозило время, сама себя схватила за руку. Короче говоря, все кончилось благополучно. Тараканы выселены, шляпка живая и здоровая, и быть может, настанет день, когда я рискну ее примерить. А вдруг она окажется мне к лицу?